Глава 15. Старший лейтенант смотрел на прапорщика Мороза в ожидании ответа. У решетки стоял взъерошенный рыжеволосый убийца и пытался внимать. Тут такое дело, начал говорить прапорщик. Снова тот же адрес. Еще одного убитого нашли, нахмурив брови, сказал Тратюк. Нет. «А жаль!» — перебил Мороза заключенный. «Заткнись, придурок!» — разозлился младший по званию милиционер. «Заткнись! Ты понял? Чмо!» Толик обратился к своему подопечному Стас и, дождавшись того момента, когда прапорщик повернет голову в его сторону, тихо выдохнул. «Спокойно!» Для того, чтобы успокоиться, Морозу понадобилось несколько секунд. Спустя данный промежуток времени он продолжил свою мысль, на которой его остановил убийца. «Говорят, что видели очень похожего на нашего сегодняшнего убийцу человека. Там же, где я уже был. Дважды. За сегодня. А до этого в тот район меня, наверное, вообще никогда не заносило». — Больше конкретики, — потребовал Троцюк. Прапорщик развел руками. — А это вся конкретика. — Так там же есть патрулирующая группа, верно? — спросил старший лейтенант и, не дождавшись ответа, сам же ответил. — Верно. Направь ее по нужному адресу и пусть внимательнее прочешут близлежащую территорию. — Задача ясна? — Ясна, — четко ответил прапорщик. — Тогда приступай к ее выполнению, как я уйду, а пока закрой дверь. Мороз и Тратюк пожали друг другу руки. Старший лейтенант ушел. Прапорщик закрыл дверь и направился к рабочему столу. — А ты не такой сдержанный, как твой начальник. Заметил заключенный, обращаясь к дежурному милиционеру. Толик покачал головой и спокойно произнес. «Если еще продолжишь говорить всякую чушь, то я буду кидать в тебя обоссанные бумажки. А может, и не обоссанные. Твоя жизнь в говне, ты весь в говне, и сам ты говно». Сказав эти слова, Прапорщик уселся за рабочий стол для того, чтобы выполнить приказ старшего лейтенанта. Он схватил передатчик старенькой цифровой радиостанции Такт-261-П-45, которая находилась на рабочем столе, левее от стационарного телефона, зажал кнопку и вызвал патрулирующую нужный маршрут группу.